Теперь он в полной мере оценил разницу между сатанинской печатью из четырех бегущих по кругу человеческих ног и прямым неподвижным крестом. Жива ли дочь? Должно быть уже в летах, ведь она родилась, когда ему не было и двадцати. Он приближается к родным местам, весенний ветерок гонит вдоль дороги пестрый пух, цветущих деревьев и полевых цветов. Высокие березы выстроились по обочине, подобно узловатым великанам в светлых плащах. На вершине холма черные от копоти руины, поросшие серебристыми зонтиками бурьяна. Взволнованный, подходит он к залитым солнцем развалинам. Старый, да более знакомый мир, преображенным, сияющим, встает из прошлого. Почерневший скелет из обломков мебели, обугленный Балок, закопченных останков стен, прямо на глазах облекается плотью. Погнутый бронзовый маятник обрастает недостающими деталями, и вот во вновь обретенном настоящем возникают большие напольные часы, стоявшие когда-то в его детской брызги крови прежних страданий преображаются в сияющие алые крапинки в обновленном оперении восставшего из пепла феникса жизни. Вниз по склону катится блеющий стадовец, опытный, знающий свои дела в чарке без лишнего лая, гонит его к серому прямоугольнику загона. Когда подозрительно поглядывающий пастух подходит ближе, ленгар спрашивает его о хозяевах замка. Парень чертыхается, хмуро бурчит что-то о проклятом месте, и злобной старой ведьме, с каяновой печатью на лбу, которая живет сейчас внизу в селении углекопов и недовольно ворча, поспешает за своими овцами. С трудом продравшись сквозь чащу, В которую превратился не слишком густой когда-то лесок, Леонгард подходит к часовне. Дверные створки висят криво, Нижние петли сорваны, Позолоченная скамья покрыта бледным налетом плесени, Оконные стекла мутны, Медный крест на замшелой крышке люка Изъеден зеленой ярью, Кое-где сквозь щели каменных плит Пробивается бурьян. Машинально он поскреб крышку люка Ребром башмака, на тускло-блеснувшей поверхности металла возникают какие-то цифры, видимо, дата и надпись. Воздвигнуто трудами строительных дел мастера смиренного Якоба де Витряко. Леонгард стоит ни жив, ни мертв. Сейчас, когда ему открылся секрет плетения тончайшей паутины, в хитроумные силки, которые пойманы все вещи этого мира, он не знает, плакать или смеяться таинственный Гросс мастер, которого он искал почти всю жизнь, это имя какого-то неизвестного каменщика. Сколько бессонных ночей провел он в юности, глядя на это орудие кровавого преступления, и не замечал слепеца, а ведь видел, видел выгравированного на нем имени. Так вот, за кем он шел? Слепец! Слепец! Все эти долгие годы! Вот Тот невидимый метр, который провел его по кругу посвящения. И теперь, когда с глаз Леонгарда сняли повязку и очень Афита отверзлись для нового света, майстер лежит у его ног. От него остался пустой звук, три ничего не значащих слова, ибо с окончанием кругосветного путешествия, когда круг замкнулся, и тайная страсть души, влекущая вернуться в исходную точку, исполнилась, закончилась. И миссия якобы де Витряко. Пред взором мастера Леонгарда проходит последние годы жизни. Он отшельником обретается на руинах бытия, не снимая с себя в лосенице, изготовленной из грубых одеял, которые ему удалось отыскать на пожарище. Очаг он сложил из обломков кирпича. Люди, которые время от времени, заблудившись, выходят к часовне, кажутся ему бесплотными, как привидения, и только когда он вбирает их образ в магический круг своего «я», они оживают, обретая в нем бессмертие. Формы бытия для него все равно, что изменчивые облака, многообразны, а в сущности — испарение, не более. Он вновь поднимает глаза, глядя поверх заснеженных верхушек деревьев. Вновь, как тогда, в день рождения дочери, в южной части небосвода мерцают две большие звезды. Они так близко друг от друга, что, кажется, это обман зрения просто двоится в глазах. Лес кишит факелами, звенят остро отточенные косы. Искаженные яростью лица мелькают меж стволов. Приглушенный ропот грубых, хриплых голосов. Горбатая старуха из селения вновь перед часовней, как ветряная мельница, машет тощими руками, подбадривает суеверных углекопов. Прижавшись лицом к стеклу, таращится своими сумасшедшими глазами, словно наставляя два сложных рогатка и пальца, кончики которых мерцают сумрачным зеленоватым огнем. Посреди лба зловеще тлеет красное родимое пятно. Недвижим! В своем готическом кресле Майстер Леонгард широко открытыми, немигающими глазами смотрит прямо перед собой. Он знает, что этим людям там снаружи нужна его кровь, знает, что причиной ярости суеверной толпы явилась та дьявольская тень, которую отбрасывает на снег его сидящее в кресле тело. Майстер лежит у их ног, От него остался пустой силуэт, ничего не значащий тень послушная малейшему мановению руки своего хозяина. Но знает он и то, что тело, которое эти олухи пришли уничтожить, тоже всего лишь тень, такая же, как и они сами. Призрачный фантом в иллюзорном царстве вечного круговорота времени, где даже тени подчиняются закону круга. Майстер Леонгард знает, что примет смерть от руки своей дочери. Кошмарно безукоризненная копия, как две капли воды, Той, которая лежит с размозженным черепом под медным крестом, Ибо даже те не подчиняются закону круга, А круг должен замкнуться. Вечное возвращение души, Странствующей сквозь непроглядную перену земной жизни, Назад, к смерти.